Генрик Вангер показывал дорогу, и Микаэль следовал за ним. Они вошли в продолговатый кабинет размером около 40 квадратных метров, расположенный в торце дома. Большую часть, метров 10 одной длинной стены от пола до потолка занимали книжные полки, уставленные немыслимой смесью из художественной литературы, биографий,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 Внучка моего брата Рикарда Вангера, она иногда присматривала за тобой в то лето. Тебе было 2 года и должно было исполниться 3. Или было уже 3. Я точно не помню, а ей было 12 лет. Извините, пожалуйста, но я совершенно не помню того, о чём вы рассказываете. Михаил даже усомнился в том, что Генрик Вангер говорит правду. Понимаю. Но я-то тебя помню. Ты бегал тут по всему двору, а Харрет следом. Мне было слышно, как ты кричал, когда обо что-нибудь спотыкался. А я помню, что как-то раз подарил тебе игрушку, жёлтый металлический трактор, с которым сам играл в детстве, и он тебе безумно понравился. Думаю, что из-за цвета. У Микаэля вдруг всё внутри похолодело. Он действительно помнил жёлтый трактор. Когда он подрос, трактор украшал полку его мальчишской комнаты. Вспомнил? Ты помнишь эту игрушку? Я её помню. Возможно, вам будет приятно узнать, что этот трактор всё ещё жив. Он в музее игрушек на Maria Torget в Стокгольме. Я отдал его туда, когда они 10 лет назад развеискивали подлинные старые игрушки. Неужели? довольно усмехнулся.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 Почему именно меня? Я хочу сказать, почему вы думаете, что я смогу вам помочь? Потому что как раз когда я стал подумывать о том, чтобы кого-нибудь нанять, твоё имя громко прозвучало в связи с делом Веннерстрёма. Я ведь знал, кто ты. Возможно ещё и потому, что когда-то в раннем детстве ты сидел у меня на коленях. Он протестующе замахнул рукой: "Нет, пойми меня правильно.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 представлять собой непосредственно моё дело. Думаю, что временами мой рассказ будет казаться тебе безумным. Мне надо, чтобы ты выслушал мою историю до конца, всё то, что я к тебя хочу и что я тебе предлагаю, прежде чем примешь решение, возьмёшься ты за эту работу или нет. Микаэль вздохнул. Было очевидно, что Хенрик Эвангер не намерен кратко и чётко изложить своё дело. И отпустит его на вечерний поезд. Можно не сомневаться, что если он позвонит Зирку Фруде с просьбой отвезти его на станцию, машина не заведётся из-за мороза. Старик должно быть потратил много времени обдумывая, как поймать его на крючок. Микаэль заподозрил, что всё происходившее с момента, когда он вступил в кабинет, было хорошо срежиссированным спектаклем. Для начала пускается в ход неожиданность. Он оказывается встречался с Генриком Вангером в детстве. Потом ему показывают фотографию родителей, упирая на то, что его отец и Генрик Вангер были друзьями. Произносит лестные слова о том, что старик знал, кто такой Микаэль Блумквист и годами издали следил за его карьерой.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 желает от него чего-то такого, чего ему, вероятно, делать совершенно не захочется. Оставалось только выведать, о чём идёт речь, поблагодарить и отказаться и постараться успеть на вечерний поезд. Извините, так дело не пойдёт, сказал он и взглянул на часы. Я пробыл здесь уже 20 минут. Даю вам ровно 30 минут, чтобы рассказать всё, что сочтёте нужным. Затем я вызываю такси и еду домой. На мгновение Хенрик Вангер выбился из роли добросердечного патриарха, и Микаэль почувствовал в нём того беспощадного руководителя производства, каким он бывал в годы своего величия, когда ему приходилось подалевать сопротивление или разбираться с каким-нибудь страптивым новым членом правления. Его рот скривился в горькой усмешке. Понятно. Всё очень просто. Не надо ходить вокруг да около.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 Кому вы хотите отомстить? Можете мне не верить, но я пытался быть честным человеком, даже будучи капиталистом и промышленником. Я горжусь тем, что моё имя символ человека, который держит слово и выполняет обещания. Я никогда не играл в политические игры. Всегда шёл на переговоры с профсоюзами. В своё время меня уважал даже Таге Эрландер. Для меня это был вопрос этики.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 Фуру Горда, который вскоре стал лидером так называемого движения Фуру Горда, нацистского движения, получившего большой размах в начале 30-х годов. Но рекорд с ним не остался. Где-то через год он вступил в фашистскую боевую организацию Швеции. Там он познакомился с Перром Энгдалем и другими личностями, которые с годами стали политическим позором нации.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 чтобы почтить его память. Понятно. В 26 году, когда ему было 19 лет, он водил компанию с дочерью учителя из Фалуна по имени Маргаретта. Они встречались на политической почве, и у них возникли отношения, в результате которых в 27 году родился сын Годфрид. После его появления Рикард женился на Маргаретте. В первой половине 30-х годов мой брат поселил жену с ребёнком здесь в Хедестаде, а полк, к которому он был приписан, размещался в Евле. В свободное время Рикард разъезжал по округу, агитируя за нацистов. В 36-м у него произошла крупная стычка с отцом, после чего отец полностью лишил Рикарда материальной поддержки. Тогда ему пришлось обеспечивать себя самому.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 Мне трудно описать свое к нему отношение. Он был человеком не то чтобы совсем никчемным, но ненадежным и часто меня огорчал. С годами он сделал с алкоголиком и в шестьдесят пятом году утонул. Несчастный случай. Это произошло здесь, в Хедебилл. Он построил себе домик и там напивался. Значит, он и есть отец Харрет и Мартина, спросил Микаэль, показав на...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 Когда она сошла на берег в Швеции, ей, вероятно, показалось, что она попала в рай земной. К сожалению, она разделяла многие пороки Годфрида. Отличалась расточительностью, постоянно кутила, и они с Годфридом иногда больше походили на собутыльников, чем на супругов. К тому же она часто ездила по Швеции и за границу, и у неё полностью отсутствовало чувство ответственности. Это, разумеется, отражалось на детях.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 В противовес братьям и остальным членам семьи, которые, казалось, были просто одержимы нелепой потребностью продолжать род Вангеров, Годфрид с Изабеллой переехали сюда, но их брак явно начинал распадаться. Уже через год Годфрид перебрался в свой домик. Он подолгу жил там и возвращался к Изабелле только когда становилось слишком холодно. А Мартине и Харриет заботился я.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 из нашей семьи убил Харрет Вангер и уже почти 40 лет пытается свести меня с ума